Глава 2. «Кто я?» 24 марта 1897 года. «Вовсе не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению проклятий. Нет, по подсказке, окаянного немецкого еврея. Австрийского вообще-то. Но ведь это все равно. Меня, то есть кого?» Кто это? Я. Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю я? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании серебряной башни «Ля тур Даржан» я весь дрожу. Если это любовь, то вот. Кого я ненавижу? Евреев. — ответил бы сходу, — но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору, а хоть бы и немецкому, доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против «растрепроклятых» евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи — народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете — Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, еврей. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи лицемерием, несказанным, доводящим людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их разъявленные гиеньи пасти, зубы торчком, Взоры тяжелые, развратные скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы крючковатые наподобие клювов южных птиц, Что ж до глаз, О, их глаза лихорадочно вращаются в орбитах у евреев, их зрачки цвета горелых гренков. Знак заболевание печени, где накопилась вся их жалчь. За 18 столетий. Вокруг зрачков размягшая кожа нижних век, испечеряемая тысячу морщин каждый год. И уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель. И это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. «Евреи», — сказал он, — «мало того, что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны» как калмыки, надуты, как прусаки и злоязыки, как уроженцы, асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приопизма, причиненного обрезанием, в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста. Мне эти евреи вечно снились по ночам. Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды в юности ту потаскушку в туринском гетто, но между нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни, вот этот самый лекарешка, не то австрийский, не то немецкий, Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы. Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они — самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за Эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того, немцам, Как нации свойствен повышенный бромгидроз, смердячий пот. Доказано, что немецкая урина содержит не менее 20% азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает 15%. У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку на протабаченные, как английский портовый склад. этих их кабаки. Не дать не взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками и трясут на высоте пивными кружками, скорее катками, которые сгодились бы для водопоя слонових стад. И эти пары твари трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке. Нос к носу, над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов, в античных цирках. Это они себе заливают в глотки гейст. Вообще-то это слово значит спитус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае дух пьяный и поганый, с молоду, отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности, а уж их музыка о чем там говорить не же же за могильном вагнере забившим по мороке нашим нынешним французам мне сказывали, что и ухваленного их баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте. Что касается безвкусия, так это просто апофеоз. Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности, что они не стесняются собственной немецкости, Хвалится угодником Лютером, безнравственным монахом. Он призывал жениться на монахинях? И радуется, что он испаскудил священное писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был, не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством своей глубиной. А вся та глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Это вязкость, по их мнению, глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна — К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть. Мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечем удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. — Для чего я ненавидел этот паскудный язык? а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам. После того, как Гобино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают и народцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор, как я окончательно стал французом, Наполовину быв им от рождения по матери, я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны, до убежденности, будь-то всякий, кто не француз, дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтобы он признал недостатки французской нации». Достаточно при нем сказать, к примеру, поляки знамениты таким-то безобразием. И поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит, «Ну, нет, у нас во Франции много хуже, а дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили». Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто не учтиве французского трактирщика? Он с виду ненавидит посетителей и на деле тоже, и желает, чтобы они провалились сквозь землю. На деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен. «Иль грогнен тужур» — они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то. Выпучат губы. «Се па препахабно, будто газы выпустят. Французы злы. Они убивают, шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу. Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом, не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву, какой ни попадя наихудший канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: То, что есть в наличии, не по нём. Чтобы выразить протест, француз поёт. Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек. Три тысячи документов подделать сумел. И все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я, и продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку шалю. «Серьезный математик, — говорят, — И член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший цутя. Не только Шалю, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски, равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем. А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их, ненаглядного французского. Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будь то он открыл всемирное тяготение за 20 лет до Ньютона. Ну и этого с походом хватило, чтобы обмешулить сарбонцев отуманенных патриотической спесью. Возможно, невежество развивается в них от скупости, скупость национальная чума, которую они зовут добродетелью, и уточняют не скупость, а бережливость. Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому, и не будем забывать также о папаше Гранде. С каридностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями. Во что бы то ни стало экономиться пространство. Ежели привьют, как случается, прививают черенок к дереву к французам еврея, предположим, немецкого еврея, то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья Республика. Я, конечно, сам стал французом, но стал я им только из-за того, что итальянцам оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я карикатура на гаула, но еще ограниченнее, чем галлы. Пьемонцы. От всякой новости пьемонцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство, тех немногих пьемонцев, которые были в Гарибальдийском войске, понадобились двое лигурийцев, энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини. А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо, когда это было, восстановить бы. Только Фанфарон Дюма любил итальянские народы. Наверное, потому что они превозносили его. Не то, что французы. Французы прежде всего видели в нем Мулата, а уж во вторую очередь писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттаманцев, от немытых арабов и от вырожденцев, астроготов, унаследовавшие самое худшее, от разношерстных прародителей, от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босиков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали. Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели. Предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарством, ускольчивы в переговорах и верны только одному принципу принципу двурушничества. Чему, пример, бурбонские военачальники, и как они повели себя при первом же появлении босиков из войска Грибальди под командой пьемонских генералов. Все от того, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали, сам подставил задницу лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации. Священники. Когда я соприкоснулся с ними, а в дедовом доме, думаю, как сквозь туман вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость. Эти бездельники относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится уж в саму силу их количества. Будь их, ну, скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассиживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышных из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы. Святоши повсюду. Рождаешься — они тебя крестят. Идешь учиться — учат. Если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат, и они же занимаются твоим причастием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит — что ты должен делать с новобрачной в постели а на утро требует исповеди сколько же раз ты это сделал чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой папы стращают плотью плотью плотью, а сами не прикрыто каждодневно встают с кровосмесительного ложа и даже руки не помыв идут себе кушать и пить своего господа и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и спражняться. Поминутно бубнят, будто царствие их не от мира сего. И, однако, силится наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенства, покуда последняя церковь не рухнет на голову последнего папа, и мир не освободится от поповского семени. От коммунистов пошло выражение «религия опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушение подданных, кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так во время коммунной восставшим явно не достало людей, и всех удалось перехлопать без проволочек. После того, как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, Я подумал, религия — это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных. Она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников, тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междуусобными кровопролитиями. Миссионеры обратили в христианство — И понабрали себе из негров, христиан, колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии.